Итак, всё в идее клонится к общему благополучию. Жизнь деревенская, заработок городской, кризис не страшен, техническое совершенство достигнуто. Не сказали нам только, что в этой идее есть большая политика превратить пролетариат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 Пусть бывший шеф Детройтской полиции бродит по полям с винком на голове, как Афелия, и бормочет: "Нет работы, скучно мне, скучно, джентльмены". У американцев слово не расходится с делом. Поднявшись на пригорок, мы увидели картину, которую так ярко нам описывали. Завод фар стоял на маленькой речке, где плотина создавала всего лишь 7 футов падения воды. Но этого было достаточно, чтобы привести в движение две небольшие турбины. Вокруг завода действительно были и лесок, и лужок, виднелись фермы, слышались кукареканье кудах, то не собачий лай. Одним словом,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 Знаете ли вы, сколько фар произведено вами сегодня? Менеджер подошёл к стене, где на гвоздике висели длинные и узкие бумажки. Снял верхнюю и прочёл. До 12 часов дня мы сделали 4.023 фары, 2.438 задних фонарей и 1.992 плафона.